Все это люди, сражавшиеся действительно как герои. Уверяю вас, что я питаю глубочайшее уважение к героям, ответила принцесса с лёгкой ироническим тоном. Я не хожу с Базеном к этой книге Ньенской совсем по другой причине. Просто потому, что я с ней не знакома. Базен знает их, он их очень любит. Ах, нет, тут совсем не то, что вы предполагаете. Тут нет и намёка на флирт. Я не имею никаких поводов протестовать. Впрочем, что толку от моих протестов, сказала она с нотками меланхолии в голосе, ибо всем было известно, что сразу после женитьбы на своя очаровательной кузине, принц Делом начал систематически ей изменять. Во всяком случае, здесь не то. Это люди, с которыми он давно знаком.